Один из них направился в отделение. Двое других неспешно пошли к патрульной машине. Через несколько секунд они будут здесь. И тогда все. Дженнингс сунул руку в карман и выгреб оттуда ключ. Половинку покерной фишки – колечко проволоки. Да, проволока. Тонкая, не толще волоса. Изолированная? Нет, похоже, что нет. Дженнингс стал на колени и пробежался пальцами по поверхности дверцы. По самому краю замка тянулась еле ощутимая бороздка. Бритвенно тонкий зазор между замком и постановочным гнездом. Аккуратно, стараясь не делать резких движений, он ввел в зазор кончик упругой проволоки. Она вошла туда примерно на дюйм. Затаив дыхание, Дженнингс передвинул проволоку вдоль зазора, Слегка ее покрутил. Контакт должен, был где-то вспышка. Не обращая внимания на плывущие перед глазами круги, Он налег плечом, и дверца распахнулась. Под оплавленным замком велись струйки дыма. Скорее, скорее стучало в его голове. Скорее! Он кубарем выкатился чуть ли не под колеса несущихся по улице машин и мгновенно встал на ноги. Под истерический рев автомобильных сигналов он подскочил прямо перед носом тяжелого грузовика, едва не попал под колеса крошечной одноместной машины и оказался на разделительной полосе. Спешащие по тротуару толпе мелькнули растерянные лица двух ПБшников. В потоке машин показалась громоздкая туша автобуса, под завязку набитого возвращающимися с работами клерками. Дженнинск уцепился с задней поручень и вскочил на подножку. Со всех сторон разворачивались на него бледные луны изумленных лиц. Раздраженный жужжа по проходу покатил робот-кондуктор. «Сэр!» – начал идиотский механизм. «Правило не разрешается!» Автобус начал замедлять ход. «Сейчас, сейчас!» – бросил Дженнингс. Неожиданное открытие наполнило его бурными, брыжущими через края конованиями. Хотя еще секунду назад будущее виделось ему в самом черном свете. Два года жизни выкинут у псу под хвост. Полиция безопасности полна решимости узнать от него то, чего он и сам не знает. Абсолютно безнадежная ситуация. И вдруг в этой кромешной тьме забрежил свет». Он небрежно сунул руку в карман, достал автобусный жетон и затолкнул его в прорезь на железной груди кондуктора. Порядок? Автобус вздрогнул и начал снова набирать ход. Кондуктор равнодушно отвернулся. Раздраженное жужжание стихло. Да и окружающие, похоже, утратили к странновато ведущему себя человеку всякий интерес. Все было окей. Дженнингс торжествующе улыбнулся. Протиснулся мимо сгрудившихся у выхода пассажиров. Нашел свободное место и сел, чтобы спокойно подумать. А подумать было о чем. Мысли метались в его голове, как рыбы в тесном аквариуме. Автобус плыл, чуть покачиваясь, в бесконечном потоке легковушек, грузовиков и других автобусов. Джейнс не смотрел в окно. Не видел сидящих и стоящих вокруг людей. Было ясно, как дважды два, что можно выкинуть из головы все прежние подозрения. Никто и не думал его обманывать. Выбор был сделан им самим. и Весьма разумно. Конечно, удивительно, что он предпочел горстку хлама 50 тысячам кредитов. Но во сто раз удивительней, что этот хлам оказался цене любых денег. Кусок проволоки и автобусный жетон спасли его из цепких лап полиции безопасности. А эта услуга воистину бесценная. В мрачных недрах этой организации ему не помогли бы никакие деньги. А ведь пять предметов еще остались. Для чего они? Скорее всего, будущая роль каждого из них окажется ничуть не менее важной. Но остается загадка. Откуда его недавняя стерта из памяти, я знала, что когда-то в будущем автобусный жетон и кусок проволоки смогут его спасти жизнь? А ведь он прошлый это, конечно же, знал. Знал наперед. Откуда? А остальные предметы? Они что, так и будут вытаскивать его изо всяких передряг? Или их роль будет какой-то иной. Он, прошедших двух лет, знал вещи, и по сей пору неизвестные ему теперешнему. Вещи, канавшие в безызвестность, когда подручные ретрика стирали части у памяти. Стирали, как ненужную информацию, из банка данных вычислительной машины. Стирали начисто. От этих двух лет не осталось ровно ничего. Нет, не ровно. А ничего, кроме этих семи бобовых зернышек. Пять из которых все еще лежат у него в кармане. И все же главная проблема сейчас не в этом. Она не лежит в области туманных догадок. Она вполне конкретная. Вот сейчас. ПБшники землю но роют, стараются его найти. У них есть его имя и описание внешности. А возвращение в свою квартиру и думать нельзя. Даже если она сохранилась, это самая квартира. И что тогда? Гостиницы? ПБ прочесывает их на регулярной основе. Друзья, это значило бы подставить их под удар. ПБшники все равно найдут, рано или поздно, не на квартире друга, так на улице, или в кафе, или в кинотеатре, или в какой-нибудь ночлежке. У них, у ПБшников, есть везде глаза и уши. Везде? Но не то, чтобы совсем уж везде. В отличие от каждого отдельно взятого человека, бизнес не был беззащитным. Большие экономические силы сумели сохранить свою свободу, хотя практически все остальное подпало под власть правительства. Законы, переставшие защищать личность, все еще стояли на страже собственности и бизнеса. ПБ могла арестовать любого человека, однако корпорации все еще были ей неподвластны. Странным образом, в середине 20 века возродился древний институт святилища Бизнес, промышленность. Корпорации могли не опасаться произвола. Любые действия против них должны были осуществляться сугубо в рамках юридического процесса. ПБ относилась к Ретрик Констракшн с величайшим подозрением, однако не могла ничего сделать, пока компания не попадется на какой-нибудь противозаконной деятельности. Вернувшись к Ретрику, попав на территорию его компании, Дженнингс будет в безопасности. Он мрачно усмехнулся. Современный храм. Право-святилище. Только теперь это уже противостояние правительства и бизнеса, а не государства и церкви, как когда-то. Такой тебе новый Ноттердам, место, недоступное для слуг закона. Возьмет ли его ретрик? Да, конечно, на тех же, что и раньше условиях. Он же сам предлагал. Еще два года прочей жизни, а потом? Пожалуйте на улицу. Будет от этого какой-нибудь реальный толк. И тут Дженнинг снова подумал о пяти оставшихся подарков от своего прошлого, стертого из памяти я. Конечно же, он считал, что они будут использованы. Нет, не нужно возвращаться к Ретрику. Не нужно заключать новый контракт. Тот прошлый Дженнингс имел в виду нечто другое, более долговременное. И кстати, компания Ретрик Construction, Что же такое они конструируют там? Что узнал об их делах за эти два года? И почему они вызывают интерес у полиции безопасности? Дженнингс достал из вида пять никчемных с виду, но очень, видимо, важных предметов. И еще раз к ним присмотрелся. Полоска зеленой ткани. Кодовый ключ. Обрывок билета. Квитанция за сверток. Обломок покерной фишки. Хлам хламом. А ты? Ценность. И все это как-то завязано на ретрик констракшн. Как ни крути, но получалось, что все ответы коренятся в ретрике, в его компании. А где она, эта компания? Дженникс не имел ни малейшего представления, где расположен столь интересующий ПБшников завод. Он знал, где находится офис. Большая роскошная комната с симпатичной девушкой, сидящей за столом, из настоящего красного дерева. Но это именно офис, а не компания. Это не завод. Так где же он находится, этот самый завод? Ретрик, естественно, это знает. Кто же еще? Келли говорила, что не знает. Полиция безопасности, видимо, тоже. Он где-то находится за пределами Нью-Йорка. Это уж точно. Они тут -то добирались на ракетоплане. Скорее всего, в Соединенных Штатах. Но не в городе. А где-нибудь в сельской местности. Да уж. В ситуацию он попал хуже не придумаешь. Можно заложиться на что угодно, что АБшники его ищут. А если найдут, на этот раз не дадут сбежать, а спрятаться от них можно только у Ретрика, что возвращает к вопросу, где находится проклятый завод, место, где он проработал почти два года, два года, исчезнувшие без следа, если не считать. Дженнинг снова взглянул на свои пять пустяковин. Да, помогут ли они? На него накатила волна отчаяния. Возможно, это было простой случайностью. Проволочка. и автобусный жетон. Да, возможно. Дженнинск внимательно изучил квитанцию и с одной стороны, и с другой, и даже посмотрел на просвет. И вдруг его желудок сжался в комок. В висках застучало. Нет, он не ошибся. Проволочка и жетон совсем не случайная, потому что квитанция была помечена после завтрашним днем. Этот сверток, что бы в нем ни находилось, никуда еще не сдан. И будет сдан только через двое суток. Он посмотрел на остальные предметы. Клочок билета. Ну какой, скажите на милость, прок от этой мятой, тертой бумажки? Клочок билета никуда тебя не приведет. В лучшем случае он может рассказать, где ты был. Где ты был? Он аккуратно разгладил складки и попробовал разобрать напечатанное на билете. Текст был разорван поперек строчек. Так что сохранилась только часть каждого слова. киноте Пор, Сви, Йоа. Дженнинс торжественно улыбнулся. Вот оно. Место, где он был. Недостающие буквы угадывались без малейшего труда. Так что информация была полной. И можно не сомневаться, он тогдашний предвидел такую ситуацию. Три из семи предметов использованы. Осталось четыре. Стюарт Цивилл, Айова. А если он такой город? Да, наверняка есть. Дженнинс посмотрел в окно автобуса. До аэровокзала компании Интерсити оставалось чуть-чуть больше квартала. Чтобы туда добраться, потребуются какие-то секунды. Короткая пробежка от автобуса, если, конечно, полиция безопасности за штаны не поймает. Не поймает. Не должна. А то к чему бы остальные четыре предмета. Но ну, а на ракетоплане он будет во временной безопасности. Интерсити компания крупная. Достаточно крупная, чтобы полиция безопасности не дергала бы ее без особых серьезных причин. Дженнингс сунул свои не слишком презентабельные драгоценности в карман. И дернул шнурок звонка. Секунду спустя он был уже на тротуаре. До аэровокзала оставалось какие-то десятки метров. Ракетоплан высадил его на окраине города, на крошечную, заросшую, пожухлой травой посадочную площадку. На площадке никого не было, кроме нескольких апатичных носильщиков, лениво перекладывавших какой-то багаж, а больше отдыхавших от жары и от своих непосильных трудов в тени большого пыльного дерева. Дженнингс зашел в зал ожидания и присмотрелся к окружающей публике. Люди как люди, рабочие. мелкие предприниматели, домашние хозяйки. Тот же самый набор, какой найдешь в любом другом городке Среднего Запада. Водители грузовиков, старшеклассники и старшеклассницы. Он пересек зал и вышел на улицу. Так вот, значит, где находится завод Ретрика. Возможно, если он верно понял смысл билетного отрывка. Так или иначе, что-то здесь есть. Иначе он не стал бы включать этот обрывок В число семи загадочных предметов. Стюартсвилл. Айова. В голове Дженнингса начал брежеть некий весьма еще смутный план. Он сунул руки в карманы и зашагал по улице, мимоходом присматриваясь к обстановке. Редакция местной газеты. Маленькие столовые. Гостиницы. Биллиардные. Парикмахерские. Мастерская по ремонту телевизоров. Ракетный магазин. За огромными витринными стеклами Сверкающие голеватые ракетопланы. Просторные на всю семью. В конце квартала подмигает вывеска кинотеатра Портола. Вот значит, как он называется. А дальше фермы, поля, мили и мили зеленых лугов. В небе несколько громоздких транспортных ракет, таскающих туда-сюда фермерскую технику и всякие припасы. Маленький заштатный городок. Самое место для ретрик констракшн. Самое место, где можно затеряться – завод, вдали от города, вдали от полиции безопасности. Дженнингс повернул назад. Пройдя с квартал, он завернул в закусочную у Боба и сел за стойку. Молоденький очкарик, подошедший к нему минуту через две, торопливо вытирал руки о белый фартук. «Кофе», – сказал Дженнингс. «Кофе», – согласился очкарик, – «и довольно быстро принес дымящуюся чашку». Народу в его забегаловке было раз-два и общелся. В оконное стекло колотились две жирные прошлогодние мухи. Снаружи за окном тек редкий, ленивый ручеек фермеров и хозяек, вышедших из дома за покупками. «А вот скажите», — начал Дженнингс, помешивая кофе, «если человек захочет найти здесь работу, куда ему лучше сунуться?» «Какую работу?» Очкарик подошел поближе, не облокотился о стойку. «Ну, радио, электроника. Понимаете, я электронщик. Телевизоры, ракеты, компьютеры. Все в этом роде». «А что бы вам не попытать счастья в больших промышленных городах? Детройт, Чикаго или Нью-Йорк?» «Нет», – покачал головой Дженникс, – «терпеть не могу больших городов. Никогда их не любил». «Да?» – засмеялся очкарик. «А вот из здешних многие мечтают получить работу в Детройте. Так вы, значит, электроник». «А тут нет каких-нибудь заводов? Ну или ремонтных мастерских?» «Да нет! Откуда у нас тут заводы?» – сказал Очкарик. И пошел обслуживать подошедших клиентов. Дженнис убито сутулился над остывшей чашкой. «Ошибка? Может, плюнуть на этот Стюартсвилл, а Йовы вернуться в Нью-Йорк?» «Скорее всего, он неверно истолковал обрывок билета. Но ведь что-то этот обрывок все-таки значит». Если только он не ошибся от начала до конца. Но на этот счет поздновато уже разбираться. Обслужив клиентов, очкарик вернулся на свой боевой пост, к стойке. «А вообще, тут есть какая-нибудь работа?» – спросил Дженнингс. «Хоть на несколько дней. А то я плотно сел на мель. На фермах всегда работы хватает. А как насчет гарантийных мастерских? Телевизионных и всяких других? Чуть дальше по улице...» Есть телевизионное ателье. Спросите у них. Может, они предложат что-нибудь. А на фермах прилично платят. Им теперь не хватает людей. Парни-то почти все в армии. Вилами помахать не желаете? Да не то, чтобы очень, рассмеялся Дженнингс. И положил на стойку пару монет. Спасибо. А некоторые здешние мужики ходят иногда на приработке куда-то из города. По шоссе. Там вроде бы есть какой-то правительственный объект. Дженнингс кивнул, толкнул раздвижную дверь и вышел на размягший жары тротуар. Он шел куда попало, обдумывая в деталях свой фантастический план. Это был роскошный план, способный в случае удачи одним махом решить все проблемы. Но сперва требовалось найти ретро-реконстракшн. Для чего у него был один-единственный ключ, если это и вправду был ключ? Мятый, тертый, обрывок билета, лежавшего в его кармане. Ну и твердая вера в справедливость своих предположений. Правительственный объект. Дженнингс остановился. Взглянул по сторонам. На другой стороне улицы была стоянка такси. Двое таксистов сидели в своих машинах, курили и читали одну и ту же газету. А что? Попытка не пытка. Тем более, что все равно делать больше нечего. Ретрик Констракшн должна казаться на вид чем-то совсем другим. А действовать под видом правительственного объекта весьма удобно. Никто не будет досаждать расспросами. Люди давно уже привыкли к завесе секретности окружающей подобные заведения. «Мистер», — сказал он, подойдя к первому таксисту, — «вы не можете просветить меня по одному вопросу». «По какому?» — буркнул таксист, неохотно отрываясь от газеты. «Говорят, тут рядом есть какой-то правительственный объект, где можно получить работу». Таксист осмотрел Дженнингса с головы до ног и молча кивнул. «А какая там у них работа?» «Не знаю». «А где они нанимают людей?» «Не знаю». «Ну что ж», – пожал плечами Дженнингс и повернулся ко второй машине. «И на том спасибо». «Они редко приезжают сюда за людьми», – сказал спиной спину ему таксист. «Да и берут-то, всего десяток другой. Так что поискал бы ты работу лучше в каком нибудь другом месте». «Спасибо за совет». — Знаешь, друг, — высунулся из машины второй таксист, — они ведь точно берут совсем мало поденщиков и проверяет их чуть ли не на просвет, а так вообще никого на территорию не пускает. у них там военная работа. — Секретная? — безразлично поинтересовался Дженнингс. — Не то слово. Стальной забор, под напряжением, охрана. Работают круглые сутки. И никаких посторонних. И все это на вершине холма, рядом со старой Хендерсовской дорогой. Мили две с половиной отсюда. И работают у них только специально отобранные и проверенные. Они выдают им такие... Таксист провел пальцем по руке. Вроде как повязки. Понимаешь? Ликование – это слабое слово для того чувства, которое охватило Дженнингса. Ему хотелось кричать и прыгать от радости. «Да, вроде как понимаю», – сказал он. И, покопавшись в кармане, извлек на свет Божий ленточку зеленой материи. «Типа такой?» Таксисты пораженно уставились на жалкую вроде бы трепицу. Точно, медленно проговорил первый. А ты где ее взял? Да у приятеля, рассмеялся Дженнингс.